Глава 10. Суббота, 27 августа 1977 года. 12:10 ночи. Поднявшийся ветер уныло завывал в кронах деревьев. У-у. Непрестанно гремел гром, причём каждый его раскат звучал ближе и более устрашающе, чем предыдущий. Небо над лесом периодически освещалось вспышками молний, их отблески пробивались сквозь сплетение ветвей, рождая в отвыкших от света глазах стробоскопические образы. В густом подлеске тут и там шныряли маленькие лесные зверьки, занятые поиском кто пищи или воды, кто дружеской компании, кто безопасного места. Или, как подумалось Полу, когда один из четвероногих выскочил из кустов и прибежал дорогу, они были просто напуганы, возвращающиеся в очередной раз грозой. Пол и Сэм, выходя на опушку леса, окружавшего фабрику, ожидали встретиться с вооружёнными охранниками, а не зверьками, однако охраны не было. Несмотря на то, что все лампы у главного здания светили, Строение так же, как и территория вокруг, казалось, покинутым. Они обошли фабрику лесом и вышли к стоянке автомашин. Укрывшись за густыми зарослями лавра, внимательно изучили обстановку. На засыпанной щебёнкой площадке в 30 футах от них стоял вертолёт. Около него в тени был человек, который курил сигарету и наблюдал за молниями, сверкавшими в быстро летящих облаках. Указывая на него, Пол прошептал: "Даусон или Клингер?" "Не думаю", ответил сын. "Я тоже. Тогда это пилот. У него есть оружие?" "Нет, ничего. Пошли". "Подожди, чего?" подходящего момента. Они продолжали наблюдение. Через несколько секунд пилот бросил окурок на землю и затушил его ботинком. Засунув руки в карманы, он принялся бесцельно прохаживаться туда-сюда, явно убивая время. Сначала он приблизился к деревьям и остановился в футах в 10-12 от них, затем повернулся и пошёл обратно быстро. С командулсом Пол вскочил, пробрался сквозь лавровую чащу и бросился вслед за пилотом. Человек услышал его приближение, обернулся. Лицо походило на чёрную маску, но глаза, казалось, фосфоресцировали. "Кто? Я ключ", произнёс Пол. "Я замок". "Говори тихо". "Да, сэр". Пол выглянул из-за геликоптера. виднелись окна основного здания, в большинстве освещённые главным образом на втором и третьем этажах со стороны складского двора. Если ему были видны окна, следовательно, любой, кто в этот момент мог смотреть из окна в свою очередь, также мог видеть его, не взирая на темноту. Он поспешно подтолкнул пилота ближе к геликоптер, который скрывал их от возможных взглядов. К ним подошёл Сэм и спросил: "Как тебя зовут?" "Малком Спенсер." "Ты пилот?" "Да." "Где Леонард Даусон? На фабрике", ответил Спенсер. "В каком здании?" "В самом большом." "На каком этаже?" "Первом, втором или третьем?" "На первом этаже. Там есть что-то вроде торгового зала с а Эрнст Клингер" Спросил Сэм: "Где он?" "Он в Чёрной речке." "Не может быть." "Сэр, ты хочешь сказать, что он в городе?" "Именно так." Пол и Сэм переглянулись. "Что-нибудь не так?" спросил пилот. Он, казалось, обеспокоился за них. "Ты лжёшь?" проговорил Пол. С удивлением Спенсер ответил: "Нет, сэр, я ключ." "Сказал Пол: "Я замок?" Ответил Спенсер: "Где сейчас Клингер?" "Он в чёрной речке." Пол посмотрел на Сэма. "Господи Иисусе", прошептал он, обращаясь к пилоту. "Сэм сказал: "Ты привёз Даусона и Клингера в лесной лагерь так, а затем сюда на фабрику?" "Нет, только мистера Даусона. Генерал Клингер из лагеря" направился в город. Когда через пару минут после того, как мы добрались туда, ответил Спенсер. Он неуверенно улыбнулся, зубы его блеснули даже более ярко, чем глаза. Как он отправился? Не на вертолёте же? Нет, сэр. Он взял машину. Почему? Прежде чем он успел вымолвить слово, Сэм вскрикнул и повалился вперёд к вертолёту. В тот же момент ночную тишину взорвал одиночный винтовочный выстрел. Инстинктивно пол упал на землю и откатился в сторону. Пуля ударила в асфальт, где он только что стоял, и отрекошетила в темноту. Вторая пуля разметала щебёнку с другой стороны от него, осыпав его мелкими камешками. Пол перекатился через спину и сел. Человека с винтовкой он увидел сразу же, припав на одно колено в позе стрелка спортсмена, он стоял в футах в 30 на краю леса. По дороге из города пол перезарядил свой магнум, теперь удерживая его двумя руками перед собой, он быстро выстрелил пять раз. Ни один из зарядов не попал в цель. Однако резкий звук выстрела револьвера и смертельный свист пуль, черкнувших по асфальту, очевидно вывели человека с винтовкой из равновесия. Вместо того, чтобы попытаться завершить начатое, он встал с колена и побежал. Вскочив на ноги, пол сделал несколько шагов следом за ним и выстрелил ещё раз. Незадетый стрелок, сильно забирая в сторону, побежал обратно к фабричному комплексу. Сэм, здесь я. Пол едва различал фигуру Сэма, тёмная одежда которого сливалась с щебёнкой, в отличие от заметных седых волос и бороды. Тебя ранило в ногу. Пол направился к нему. Серьёзно? Кость не задета, ответил Сэм. Это Даусон. Расправься с ним ради всего святого. Но ты же ранен, со мной всё будет в порядке. Малком наложит повязку. Теперь давай, разделяйся с Даусоном, будь он проклят. Пол побежал. В дальнем конце автостоянки он пробежал мимо винтовки, лежавшей на земле. Даусон или случайно уронил её, но был слишком напуган, чтобы остановиться и подобрать, или же охваченный паникой просто бросил её. Не останавливаясь, Пол Снул руку в карман за патронами. 12:15 ночи. Деревянные ступени, ведущие на колокольню, скрипели под тяжестью Клингера. Он остановился и досчитал до 30, прежде чем преодолеть ещё три ступень, затем остановился вновь. Если подниматься слишком быстро, женщина и девчонка услышат его приближение. И если они насторожатся и будут ожидать его, то появление его на верхней площадке окажется равносильным самоубийству. Он надеялся, что паузы от 30 секунд до минуты между короткими передвижениями вверх введут их в заблуждение, и они подумают, что причиной скрипа является ветер. Он преодолел ещё 3 ступени. 12:16 ночи Далсон, убегавший от Пола, скрылся за углом здания фабрики, добежав до угла, мгновением позже Пол остановился и внимательно вгляделся в северную часть рабочего двора. На нём виднелись огромные штабели обрёвен, заготовленных, чтобы обеспечить фабрику материалом на всё время долгой зимы, несколько тяжёлых агрегатов, пара грузовиков-тягачей, лента конвейера, забегавшая по наклонной от фабрики к загрузочному отверстию большой печи, в которой сжигали опилки, кору и древесные отходы. Вокруг было слишком много мест, где мог укрыться и поджидать его Даусон. Пол не пошёл на северный двор, а повернул назад и направился к двери, которую увидел в западной стене здания. Дверь оказалась незапертой. Короткий коридор был ярко освещён. За ним виднелся огромный цех, цепной подъёмник, протянувшийся от фабричного пруда через загрузочные ворота в цех, затем пила для поперечной распиловки. платформа для брёвен, устройство для подачи их к пилам, распускавшим брёвна на доски, гигантская цепная пила, обрезная машина, профильные пилы, бак с пропитывающим составом, сортировочная площадка и затем козлы для готовой продукции. Пол запомнил все эти Термины после экскурсии на фабрику 2 года назад, когда управляющий показывал её рай и марку. В рабочем зале горели лампы дневного света, но ни один из агрегатов не работал. Около них не было рабочих. Справа располагались умывальная комната и душевая, слева несколько лестниц. Поднявшись на 4 лестничных марша, преодолевая по две ступеньки за раз, Пол оказался сразу на третьем этаже, поскольку из-за громоздких механизмов высота цеха достигала двух этажей. На мгновение Пол остановился, чтобы обдумать дальнейшие действия, затем двинулся к пятой комнате слева. Дверь была заперта. Он дважды ударил по ней ногой. Замок выдержал натиск. На стене в коридоре висел застеклённый противопожарный щит на нём огнетушитель и топор разбив рукояткой револьвера стекло пол взял топор обухом он стал вышибать дверной замок из двери кабинета выбив замок и сломав слабый внутренний засов пол бросил топор распахнул разбитую дверь и вошёл внутрь в кабинете стояла темнота Он не зажёг света, так как не хотел выдавать своего местоположения. Закрёл дверь в холл, чтобы его силуэт не выделялся в слабом свете, пробивавшемся оттуда. Окна кабинета находились над террасой нижнего этажа. Подняв раму вверх, он выскользнул из окна и ступил на крышу террасы, покрытую рубероидом. В лицо ударил ветер. Пол вынул из-за пояса magnum combat если даусон прятался где-то на территории северного двора то крыша представляла наилучшее место откуда его можно было обнаружить темнота хорошо защищала даусона так как во дворе не горело ни одна лампа пол мог бы их включить Но он не знал, где находится выключатель. К тому же ему не хотелось тратить много времени на поиски выключателя. Среди замершего двора двигалась лента наклонного транспортёра со стуком бежавшая к печи для сжигания обрезков и мусора. Его должно быть забыли выключить вместе с другим оборудованием прямо под тем участком крыши, где стоял пол. Лента транспортёра выходила из здания и наклонно опускаясь до высоты 20 футов над землёй, в ярдах в 40, от цеха достигала загрузочного отверстия печи. Конусообразная печь, диаметром около 30 футов в основании и 10 в верхней части, и высотой футов 40, работала на газе, и пламя в ней никогда не гасло. за исключением редких случаев, когда главный мастер давал команду отключить печь. Даже теперь, когда лента транспортёра не несла в печь топливо, внутри бушевало пламя. Судя по силе пламени, потому как оно обисновалось за открытой дверцей печи несколько сотен фунтов древесных отходов составлявших часть ежедневной порции сжигаемого были загружены в печь до того как даусон приостановил работы на фабрике и не успели ещё прогореть в других частях двора царила тишина и спокойствие фабричный пруд Над серединой которого на толстых тросах качался мощный крюк-захват, простирался справа от складской площадки и печи. На поверхности воды плавали брёвна, походившие на дремощих аллигаторов. От пруда к террасе тянулся небольшой канал. Когда фабрика функционировала, рабочие по этому каналу гнали брёвна с помощью богров к установленным под крышей веранды цепным подъёмником. Подъёмники захватывали брёвна и на цепях подтаскивали их в разделочный цех. С восточной и северной сторон пруд окружали штабеля брёвен, запасённых на долгую зиму. Слева от площадки и печи вдоль забора с колючей проволокой, окружавшего склад готовой продукции, стояли два тегача, подъёмный кран и несколько других мощных механизмов. Даусна Нигде не было видно. Вслед за громом и вспышками молний внезапно посыпались крупные капли дождя. Словно шестое чувство подсказало Полу, что грохочет не только гром. Подстёгнутый предчувствием, он резко обернулся. За его спиной, из того же самого окна на крышу вылез Даусон. Между ними было не более ярда. Долсен был старше Пола лет на 15, но выше ростом и тяжелее. Весь его облик источал смертельную угрозу. В руках он держал топор, тот самый проклятый пожарный топор. Сжимая двумя руками, он занёс его над головой. Топор начал опускаться. Клингер поднялся до середины колокольни, когда вновь полил дождь. Капли шумно барабанили по церковной крыше и покровле колокольни, заглушая шум шагов. Он подождал и, убедившись, что дождь не собирается прекращаться, двинулся вперёд, теперь уже не делая остановок после каждых трёх ступенек. В этом шуме он сам едва различал скрип лестницы, приободрённый При исполненной уверенности, сжимая в правой руке вебле, менее чем за минуту Клингер преодолел оставшуюся половину пути и выскочил на верхнюю площадку. Пол резко присел, лезвие топора просвестело над самой головой. С удивлением, как бы со стороны, он услышал собственный крик и не в силах прекратить кричать, внезапно осознав, что Смит и Вессен всё ещё зажат у него в руке, нажал курок. Пуля раздробила Даусону правое плечо. Топор выпал из его рук, описав дугу, он полетел вниз в темноту, где в дребезги разбил лобовое стекло одного из стегачей. Со сверхъестественной ловкостью Даусон сделал поворот вокруг своей оси и всей тяжестью навалился на пола. Magnum Combat полетел вслед за топором. Вцепившись один в другого, крепко прижавшись друг к другу, мужчины упали на крышу. Открытая площадка колокольни едва освещалась отблесками молний. Но и этого слабого света вполне хватило для того, чтобы Клингер смог разглядеть, что перед ним лишь один человек. Дочь Эннэнделы. Невозможно. Она сидела на полу, привалившись спиной к стене под аркой и с ужасом смотрела на него. Что за чертовщина? Их должно быть две. Площадка размером около 9 квадратных футов была явно мала для игры в прятки. Однако то, что он увидел своими глазами, было реальностью. Но ведь они должны быть здесь вдвоём. В ночи прокатились раскаты грома, три зубца белых молний вонзались в землю, открытую площадку башни пронизывал ветер. Клингер, навис над ребёнком, глядя на него снизу вверх, дрожащим голосом девочка прошептала: "Пожалуйста, пожалуйста, не убивайте меня". "Где другая?" спросил Клингер. "Куда она ушла?" "Эй, мистер!" произнёс голос за спиной Клингера. "Значит, они слышали, как он поднимался по лестнице, приготовились и ждали его появления". Но как-то ему удалось. Ощутив внезапную слабость, дрожа, отлично понимая, что спасать свою жизнь слишком поздно, тем не менее, Клингер повернулся лицом к опасности. Позади него никого не было. Гроза, полыхнув ещё одной молнией, предоставила ему отличную возможность убедиться в том, что на площадке находились только двое: он сам и ребёнок. Эй! Мистер Клингер посмотрел вверх. Тёмная фигура, словно чудовищная летучая мышь, нависала над ним. Женщина, Дженни Эдисон. В темноте Клингер не видел её лица, но не сомневался, что это она. Она услышала, как он поднимался по лестнице, да он там мнил себя таким умным, и успела забраться на подвеску колокола. под самый потолок на шестифутовую высоту, как проклятущая летучая мышь. Минуло 27 лет с тех пор, как я отвоевал в Корее, подумал он. Слишком стар я для рейдов Commando's. Слишком стар. Он не видел винтовки, но знал, что её дуло направлено в него. Сзади Дочь Эннэндейл отползла в сторону с линии выстрела. Всё произошло так быстро. Слишком быстро. С катертью дорога ублюдок, проговорила Дженни Эдисон. Клингер даже не услышал выстрела. Далсон рухнул спиной на середину наклонной ленты транспортёра, захваченный неуклюжими, но прочными объятиями. Пол последовал за ним и упал сверху. От удара у обоих вышибло из лёгких весь воздух. После длительного раскачивания лента транспортёра пришла в равновесие, приняв тяжесть их тел, и мягко понесла их головами вперёд к раскрытой пасти печи. Судорожно хватая воздух ртом, обмякший после падения, пол приподнял голову, скнвольсивно вздымавшейся груди Даусона. Впереди, в 30 ярдах, выбрасывая жёлтые и оранжевые языки, бушевало пламя. 25 ярдов Оглушённый, раненый в плечо, сильно ударившись головой при падении, Даусон не был готов сразу же продолжить поединок. Он жадно хватал воздух, захлёбывался потоками дождя, вода вылетала из его ноздрей. Торча и потряхивая, транспортёр продолжал двигаться вперёд. 20 ярдов. Пол попытался скатиться в сторону с этой магистрали смерти. Здоровой рукой Даусон вцепился в рубашку Пола. "Отцепись ты, ублюдок", с перекошенным лицом прохрипел Пол, не имея сил вырваться. Пальцы Даусона, как когти, вцепились в него и не отпускали. 10 ярдов, собрав последние силы, Пол размахнулся и кулаком ударил Даусена в лицо. Даусен разжал пальцы в 5 ярдов, со стоном, уже ощущая жар печи, пол бросился вправо вниз с транспортёра, сколько до земли. Довольно безболезненно он приземлился на кучу травы и мусора, валявшегося на берегу фабричного пруда. Посмотрев вверх, Он увидел, как Даусон, ещё не пришедший в себя, полуоглушённый, не подозревавший об опасности до тех пор, пока не стало слишком поздно, опрокинулся головой вперёд в трескучий, брызгущий, ревущий омут адского пламени. Если Даусон и закричал, то звук его голоса заглушил мощный удар грома.